Означает ли это, что мы не должны помогать тому, кто не попросил об этом? Конечно нет, в противном случае мы никогда не были бы в состоянии помочь голодающим детям Индии или измученным народам Африки, или бедным, или угнетенным, где бы они ни находились. Тогда все гуманитарные программы были бы напрасны, а вся благотворительность запрещена. Должны ли мы ждать, когда ближний в отчаянии зовет к нам, или когда целый народ начнет умолять о помощи? и лишь тогда нам будет дозволено сделать то, что, несомненно, правильно. Видишь ли, сам вопрос содержит в себе ответ. Если ты считаешь что-то правильным, делай это, но не забывай о крайней осторожности в суждениях о том, что правильно и что неправильно. Любая вещь является правильной или неправильной лишь постольку, поскольку ты так считаешь, и ничто не является правильным или неправильным по сути своей. Как это может быть? Правильность или неправильность – не внутренние качества, а субъективная оценка в персональной системе ценностей. Именно посредством своих суждений ты создаешь свое «я». Своими личными ценностями ты определяешь, кто ты есть, и проявляешь себя. Мир именно таков, каков он есть, для того, чтобы ты мог выносить свои суждения. Если бы мир стал совершенным, твой жизненный процесс создания «я» был бы невозможен. Он бы закончился. Карьера адвоката закончилась бы завтра же, если бы исчезли судебные процессы. Карьера врача завершилась бы завтра же, если бы исчезли болезни. Карьера философа закончилась бы завтра же, если бы не осталось больше вопросов. И карьера бога закончилась бы завтра, если бы не осталось больше проблем. Совершенно верно. Ты сформулировал это блестяще. Мы все прекратили бы создавать, если бы больше нечего было создавать. Мы все заинтересованы в том, чтобы игра продолжалась. Сколько бы мы ни говорили, что хотели бы решить все проблемы, мы не посмеем решить все проблемы. Ведь тогда не останется ничего, что мы могли бы делать. Ваш военно-промышленный комплекс понимает это очень хорошо. Именно поэтому он всячески сопротивляется любой попытке установления пацифистского правления где бы то ни было. Ваше здравоохранение также хорошо понимает это. Именно поэтому оно непреклонно сопротивляется любому новому чудесному лекарству или прибору, не говоря уже о чудесах как таковых. Оно должно, оно вынуждено это делать для своего собственного выживания. Вашему религиозному сообществу это также отлично известно. Именно поэтому они неизменно атакуют любое определение Бога, которое не подразумевает страха, осуждения, воздаяния, равно как и любое определение «я», которая не подразумевает их собственной идеи единственного пути к Богу. Если я скажу тебе, ты есть Бог, где тогда окажется религия? Если я скажу тебе, ты уже исцелен, где окажутся наука и медицина? Если я скажу тебе, ты должен жить мирно, где окажутся миротворцы? Если я скажу тебе, мир исправлен, где окажется мир? Что останется делать водопроводчикам? В мире существует два основных типа людей. Те, кто дают тебе то, что ты хочешь, и те, кто все исправляют. В определенном смысле даже те, кто просто дает тебе то, что ты хочешь, мясники, пекари, изготовители подсвечников, тоже исправляют. Ибо хотеть чего-то обычно означает нуждаться в этом. Вот почему алкоголик говорит, что ему нужно поправиться. Поэтому будь осторожен, чтобы желание не превратилось в пристрастие. То есть ты утверждаешь, что в мире всегда будут проблемы. Не хочешь ли ты сказать, что действительно хочешь, чтобы все было именно так? Я говорю, что мир таков, каков он есть. Точно так же, как снежинка, такова, какова она есть. Просто так все устроено. Вы создали все таким, как оно есть, точно так же, как ты создал свою жизнь, в точности такой, какая она есть сейчас. Я хочу того, что хотите вы. С того дня, когда вы на самом деле захотите, чтобы не стало голода, голода больше не будет. Я дал вам все необходимые ресурсы, какие позволят сделать это. В вашем распоряжении есть все необходимое, чтобы сделать этот выбор. До сих пор вы не сделали его. И не потому, что вы не можете. Мир может покончить с голодом в масштабах всей планеты завтра же. Ваш выбор не делать этого. Вы заявляете, что существуют достаточно веские причины, по которым каждый день 40 тысяч человек должны умирать от голода. Таких причин не существует. Говоря, что вы не можете ничего поделать, чтобы не дать 40 тысячам человек каждый день умирать от голода, вы позволяете 50 тысячам человек рождаться каждый новый день в этом мире и начинать свою жизнь. И это вы называете любовью. И это вы называете Божьим планом. Это план, которому абсолютно не хватает логики и здравого смысла, не говоря уже о сострадании. Я достаточно жестко показываю тебе, что мир существует таким, как есть, только потому, что вы выбрали это. Вы систематически разрушаете собственную среду обитания, и затем считаете, что так называемые природные катастрофы свидетельствуют о грубом обмане со стороны Бога или о жестокости природы. Это вы обманываете сами себя, Это вас можно назвать жестокими. Ничто, ничто не является более нежным, чем природа. И ничто, ничто не было более жестоким к природе, чем человек. Но вы уходите от любой причастности к этому и отрицаете свою ответственность. Это не ваша вина, говорите вы, и в этом вы правы. Дело не в вине, дело в выборе. Вы можете выбрать прекратить уничтожение тропических лесов завтра же. Вы можете выбрать прекратить истощение защитных слоев атмосферы вокруг вашей планеты. Вы можете выбрать прекратить постоянную яростную атаку на отлаженную экосистему вашей планеты. Вы можете попытаться собрать сломанную снежинку, или хотя бы остановить ее неумолимое таяние. Весь вопрос в том, станете ли вы это делать. Точно так же вы можете положить конец всем воинам завтра же. Просто, легко. Все, что для этого требуется, все, что для этого когда-либо требовалось, это всем вам прийти к согласию. Но если вы не в состоянии прийти к согласию по поводу чего-то, настолько простого в основе своей, как положить конец взаимному убийству, как же вы можете грозить небесам кулаком, требуя, чтобы они привели вашу жизнь в порядок? «Я не сделаю ничего, чего вы не пожелаете сделать для себя. В этом закон и пророки» «Мир стал таким, каким он стал сейчас, благодаря вам и тем выборам, которые вы сделали, или не смогли сделать, ибо не решать ничего – это тоже решение». «Земля находится в том состоянии, в котором она сейчас находится, благодаря вам и тем выборам, которые вы сделали, или не смогли сделать». Твоя собственная жизнь такова, какова она есть благодаря тебе и тем выборам, которые ты сделал или не смог сделать. Но ведь я не выбираю, чтобы меня сбил грузовик. Не я выбираю, чтобы меня ограбил бандит или изнасиловал маньяк. Так может сказать большинство. В мире множество людей согласится со мной. Вы все являетесь первопричиной существующих условий, в которых у грабителя возникает желание или, лучше сказать, Внушенная потребность грабить. Вы все создали такое сознание, которое делает изнасилование возможным. Только увидев в самом себе то, что рождает преступление, ты начинаешь наконец исправлять условия, в которых все это могло появиться. Накормите своих бедных, позвольте своим нищим обрести достоинство. Обеспечьте равные возможности тем из вас, кто менее удачлив. Положите конец тем предубеждениям, которые держат массы на уровне злой толпы, почти не надеющиеся на лучшее завтра. Отмените свои бессмысленные табу и ограничения, связанные с сексуальной энергией, и помогите другим действительно понять какое это чудо и направить ее в нужное русло. Сделайте это, и вы значительно продвинетесь к тому, чтобы покончить с грабежом и насилием навсегда. Что же касается так называемого несчастного случая, когда грузовик выскакивает из-за угла или кирпич падает на голову, научитесь приветствовать каждую из этих случайностей как маленькую часть значительно большей мозаики. Каждый из вас пришел сюда для того, чтобы выработать индивидуальный план своего собственного спасения. При этом спастись не означает миновать ловушки дьявола. Нет такой вещи, как дьявол, равно как нет и ада. Вы спасаете себя от забвения нереализованности. Ты не можешь проиграть в этой битве. Тебя не может постичь неудача. Так что это и не битва вовсе, а просто некий процесс. Однако, если не знать этого, ты будешь воспринимать все как постоянную борьбу. Может быть, ты даже будешь верить в борьбу достаточно долго, чтобы успеть создать вокруг нее целую религию. И эта религия будет учить тому, что смысл жизни в борьбе. Это ложное учение. На самом деле процесс идет, когда ты не борешься. Ты побеждаешь, когда сдаешься. Несчастные случаи происходят просто потому, что происходят. Определенные составляющие элементы процесса жизни сложились таким-то образом в такое-то время и произвели некоторые результаты. Результаты, которые ты выбираешь называть неблагоприятными по своим собственным резонам. При этом они могут быть совсем даже не неудачными с точки зрения замысла твоей души. Вот что я скажу тебе. Нет никаких совпадений и ничто не происходит случайно. Каждое событие и приключение призывается к тебе, твоим же Я, для того, чтобы ты мог творить и переживать того себя, кто ты есть в действительности. Все истинные мастера знают это. Вот почему мастера мистики остаются невозмутимыми перед лицом самых худших переживаний, как их определил бы ты. Великие учителя христианства понимают это. Они знают, что Иисуса не тревожило предстоящее распятие. Он ожидал его. Он мог бы взять и уйти, но не сделал этого. Он мог бы остановить этот процесс в любой момент. У него было достаточно силы сделать это. Но он не стал ничего изменять. Он позволил себе быть распятым, чтобы стать образцом вечного спасения человека. «Посмотрите, — сказал он, — на то, что я могу сделать. Посмотрите на то, что есть истина». И знайте, что это и многое другое способны сделать и вы. Ибо не говорил ли я, что вы боги? Но вы не верите. Если же вы не можете верить в себя, верьте в меня. Так велико было сострадание Иисуса, что он искал способ и создал его. Как повлиять на мир таким образом, чтобы все могли прийти в рай, к самореализации? Если не как-то иначе, то хотя бы через него. Ведь он победил страдания и смерть. Это можете и вы. Величайшим провозвестием Христа является не обещание, что у вас будет вечная жизнь, а утверждение, что она у вас уже есть. Вы не должны обрести братство в Боге, оно уже есть. Вы не получите все, что попросите, вы уже все имеете. Необходимо только знать об этом. Ты есть творец своей реальности. Какой ты мыслишь себе жизнь, такой она для тебя и обернется, и никак иначе. Твоя мысль рождает реальность. Это первый шаг творения. Бог-Отец – это мысль. Твоя мысль – прародитель, который порождает все остальное. Это один из законов, которые мы должны помнить. Да. А ты можешь перечислить остальные? Я уже перечислил тебе остальные. Я рассказывал тебе о них с начала времен. Снова и снова я повторял их тебе. Я посылал вам учителя за учителем. Вы не слушаете моих учителей. Вы убиваете их. Но почему? Почему мы убиваем самых святых из нас? Мы убиваем их или изгоняем, что, впрочем, одно и то же. Почему? Потому что они противятся любой мысли, которая отрицает меня. А вам приходится отрицать меня, если вы отрицаете свое «я». С чего бы мне хотеть отрицать тебя или себя? Потому что тебе страшно. И еще потому, что мои обещания слишком хороши, чтобы быть правдой. и потому что вы не в состоянии принять величайшую истину. Вот почему вы должны умолить себя до такой духовности, которая учит страху, зависимости и нетерпимости, а не любви, силе и принятию. Вы полны страха, больше всего вы боитесь того, что мое величайшее обещание может оказаться величайшей ложью всей жизни. И вы создаете величайшие фантазии, какие только можете, чтобы защитить себя – Вы утверждаете, что любое обещание, которое дарует вам силу Бога и гарантирует вам любовь Бога, должно быть лживым обещанием дьявола. Бог бы никогда не дал такого обещания, говорите вы себе. На это способен только дьявол, чтобы, искусив, склонить вас к отрицанию истинной сути Бога, как грозного, осуждающего, ревнивого, мстительного, карающего существа над существами. Хотя такое описание скорее подходило бы дьяволу. если бы такой существовал. Вы приписали эти дьявольские характеристики Богу, чтобы убедить самих себя не принимать божественных обещаний своего Создателя или богоподобных качеств своего Я. Такова сила страха. Я стараюсь избавиться от своего страха. Можешь ли ты рассказать мне снова более подробно о законах? Первый закон заключается в том, что ты можешь быть кем угодно, Делать, что тебе угодно И иметь все, что тебе угодно Второй закон Ты притягиваешь то, чего боишься Почему это так? Чувство является силой, которая притягивает Чего ты сильно боишься, то и испытываешь Любое животное А их вы привыкли считать более низкой формой жизни Хотя животные демонстрируют в своих действиях Больше целостности и постоянства, чем люди Сразу же узнает, боишься ли ты его. Растения, которые вы считаете еще более низкой формой жизни, гораздо лучше реагируют на тех людей, которые любят их, чем на тех, кому они безразличны. Все это не случайно. Во Вселенной нет случайностей. Есть великий замысел – невообразимо сложная снежинка. Чувство – это энергия в движении. Приводя энергию в движение, ты создаешь определенный эффект. Если оперируешь достаточным количеством энергии, ты создаешь материю. Материя есть сгущенная энергия, перемещенная, сжатая. Если ты будешь определенным образом манипулировать энергией достаточно долго, то получишь материю. Каждому мастеру понятен этот закон. Это алхимия Вселенной, и это секрет всей жизни. Мысль – это чистая энергия. Любая из мыслей, которые у тебя есть, были и будут, созидая, Энергия твоей мысли никогда не умирает. Никогда. Она покидает твое существо и устремляется во Вселенную, вечно расширяясь. Любая мысль – вечна. Мысли сгущаются, мысли встречаются друг с другом, пересекаясь и переплетаясь в невероятном лабиринте энергий, образуя постоянно изменяющийся узор невыразимой красоты и невероятной сложности. Похожие энергии притягиваются. Формируя, если говорить простыми словами, родственные энергетические пучки. Когда достаточное количество пучков похожих энергий пересекается друг с другом, сталкивается, они прилипают друг к другу. Еще один простой термин. Требуется невероятно огромное количество слипшейся подобной энергии, чтобы образовалась материя. Но любая материя в конечном счете образуется из чистой энергии, Фактически только так она и может образоваться. Когда энергия стала материей, она продолжает оставаться материей еще очень долго, если только ее структура не разрушается под воздействием противоположной или непохожей формы энергии. Эта непохожая энергия, воздействуя на материю, по существу разваливает ее, высвобождая ту сырую энергию, из которой она состояла. Это и есть в упрощенном виде Теория, стоящая за вашей атомной бомбой. Эйнштейн ближе всех других людей, как до, так и после него, подошел к открытию, объяснению и использованию созидательного секрета Вселенной.